всегда в бою случится бомбёжка, например, или артобстрел, или попадёт на мины, именно этот Федоловым выбранный. Верить во всю эту билиберду мне не хотелось. Я-то совершенно точно знал, что такого не бывает. Нет в нашей жизни ни чертовщины, ни колдунов, есть только жизнь с объективными законами природы, открытыми, описанными и объясненными учеными. Такова была моя позиция. Да и осталось такой, пожалуй. Но, что печально, оказалось, этот дурман охватил чересчур многих. Болтовня эта распространилась настолько, что в историю, пожалуй, была посвящена вся без исключения рота. Мне все это очень даже не понравилось. И само по себе, и еще разумеется то, что вся эта похобень могла в конце концов дойти до вышестоящих командиров, до особистов, да мало ли, до кого еще. Поставьте себя на мое место, а? Попробуйте. Командир роты, у которого солдаты практически поголовно обсуждают, как быть с обнаружившимся среди них колдуном. Дело не в том, что времена те были ох, какие непростые. Какие бы ни стояли на дворе времена, а командир, допустивший такое в уверенном ему подразделении, в глазах вышестоящих будет смотреться даже слово не подберу. Хреново, он будет смотреться. Или я не прав? Это уже не командир, а недоразумение какое-то. Я, конечно, попытался вникнуть в проблему, мягким и ненавязчивым убеждением всё развеять, что ли. Вот только сам чувствовал, что не удаётся. Тем более, что за это время нам случилось брать одну деревеньку, и снова понятное дело, были погибшие, и снова выяснилось, что с одним из них Фидулов на медь недружески говорил, духом укреплял по плечу хлопал. Окончательно меня добило, когда я попробовал воздейство через свой, если можно так сказать, актив. Через людей абсолютно надёжных, мне особенно близких. Был такой костяк, на который я главным образом и опирался. Обычное в армии дело. Только мой костяк весь поголовно сам стал на ту же несовместимую с нашей идеологией точку зрения. И, как ни горько это было признавать, но получалось, что в данном конкретном случае мой актив мне уже и не опора вовсе. Мнотся, говорить по душам не хотят, вести разъяснительную работу не собираются, иные даже отводя глаза, говорят, будто всё так и есть. Ну, и мы не лыком шиты, не пальцем деланы. Командиру роты тоже кое-что может на своём уровне. подумал я трезво, прикинул и решил разрубить проблему самым надёжным и простым способом убрать этого фидулова к чёртовой матери в другую часть. Это можно было устроить без особенных напрягов, есть способы, грамотный командир эти механизмы знает. Не успел, знаете, пока я собирался сделать всё грамотно, роту пришлось опять бросать в атаку. И нашли фидулова после боя. С полудюжиной пуль в спиня. Замять не удалось, следствие было. Но кончилось пшиком. Пули пистолетные от немецкого Вальтера. Вот и все концы, точнее, отсутствие таковых. Пистолет к тому времени наверняка валялся черт-те где. Поди сыщи и его, и стрелка. Таких трофеев у половины личного состава по Сидорам валялось немало. Как ни тыркалась военная прокуратура, отстала в конце концов. А напряжение вроде пропало. Вот и вся история. Повторяю, сам я тут не свидетель, рассказал, как было. Вот и вся моя функция. Хотя чёрт, тело знает. У одного моего дружка в роте был солдат, тоже довольно обыкновенный и ничем не примечательный. Так вот, умел этот солдат взглядом сшибать яблоки с дерева. Ага, вот именно взглядом. Посмотреть на яблоки, и на те, что высоко висят, пошептать что-то, и они сами осыпаются на землю. А если руки вовремя подставить, то и в руки, как получится. Выявилось это его умение на Украине по летнему времени, когда наши стали обтрясать яблони. Снизу уже всё обобрали, остались только те, что висели высоко, а яблочка, сами понимаете, хотелось. Вот тут этот штукарь своё умение и проявил на пользу себе и боевым товарищам. Сам я этого опять-таки не видел. Но рассказывал мне об этом человек, которому я вполне доверяю, и всегда знал его как парня исключительно правдивого, к байкам и розыгрышам не склонного. По неволе призадумываешься,